Глава 28 Почти неделю мы жили вместе, он и я, как настоящая пара. Если честно, это было весело. Мы постоянно подкалывали друг друга, часто спорили и иногда ссорились, но каждая ссора не заканчивалась ничем серьезным. Я постепенно открывала Кирилла как человека и каждый раз удивлялась новым граням его характера. Он часто бывал веселым и энергичным, но иногда становился спокойным и сдержанным, будто потерявшим все свои эмоции. Совершал поступки, которые меня удивляли, мог от всего сердца помочь кому-нибудь, а мог агрессивно ответить, если чувствовал неприязнь. Он был разным, смешным, находчивым, порою забавным, и в то же время в какие-то моменты казался высокомерным, резким и властным. Мне казалось, что у него десятки масок, которые он искусно меняет, но также я видела и его истинное лицо. И если честно, настоящий Кирилл мне нравился. Было в нем что-то подкупающее, харизматичное. Такое, из-за чего я часами могла слушать его или просто смотреть и чувствовать себя почти счастливой, несмотря на то, что меня искали. Кирилл обещал спасти меня, и он сдержал свое обещание. Однако общение с ним не все было так гладко, как мне бы хотелось. Один из наших совместных дней все поменял, раскрыл новые грани и в нем, и во мне самой. В тот день шел дождь, было пасмурно и по осеннему серо. Я поздно проснулась и не сразу смогла выбраться из одеялов, в которое завернулась словно в кокон. Кирилла в квартире неожиданно пустой и тихой не было, хотя за эти дни я привыкла, что каждое пробуждение было особенным. «Кирилл! Кирилл, ты дома?» — позвала я растерянно, заглядывая во все комнаты. Он не отвечал. Ушел, видимо. Но куда и зачем? На улице холодно, идет мелкий противный дождь, совсем не прогулочная погода. Не понимая, куда он делся, я привела себя в порядок и умылась. Замок в ванной Кирилл уже починил, и для меня осталась загадкой, когда и как он это успел сделать. Может быть, вызывал мастера? Не похоже. Неужели он умеет что-то делать сам по дому? Включив телевизор на кухне, чтобы заглушить непонятное беспокойство, я наскоро позавтракала и решила, наконец, приготовить пирожки. Он ведь так их просил. Сделаю, так и быть. К тому же для теста я заранее все купила, остается лишь замесить его. А пока будет стоять, нужно будет сбегать в магазинчик внизу за начинкой. Или позвоню Кириллу и попрошу купить его. Стоп. Как я ему позвоню, если мой телефон до сих пор без сим-карты? Старую я из соображений безопасности вставлять не хочу, а новую так еще и не купила. Я замесила тесто, сбегала в магазин, купила продукты. Не только для начинки, но и для ужина, который решила приготовить Кириллу, и зачем-то взяла маленький подсолнух в цветочном магазинчике на первом этаже, который почему-то гордо именовался «студией флористики». На улице было серо и противно, а подсолнух казался мне моим личным солнцем. Продавцом в студии на удивление оказался парень с золотыми кудрями и теплой улыбкой. Он сам напоминал мне подсолнух, и, глядя на него, мне хотелось улыбаться. Почему-то вспомнились поля с подсолнухами дома у моря. «Возьмите букет», — сказал мне подсолнух неожиданно, и я удивленно взглянула на него. «Но это подарок», — мягко перебил он меня. Хочу подарить вам немного солнца, вы в нем нуждаетесь в этот пасмурный день. Почему вы так решили?» — улыбнулась я. «Потому что вы, поцелованная солнцем», — ответил он, не сводя с меня глаз, в которых отчетливо был виден интерес. Так бабушка про рыжеволосых девушек с веснушками говорила. «Меня зовут Миша, а вас?» «Наташа», — вынуждена была я представиться. «Я видел вас несколько раз из окна», — неожиданно сказал Миша. «Сразу заметил в толпе. Вы неподалеку живете?» «Да, снимаю квартиру», — несколько растерянно ответила я. «Здорово. Заходите ко мне почаще», — тепло улыбнулся он, протягивая мне небольшой букетик с подсолнухами и ромашками. «Буду дарить вам цветы». «Боюсь, ваш шеф этого не одобрит», — отозвалась я, нюхая подсолнух. «Странно, но он ничем не пах». «Я сам себе шеф», — спокойно отозвался Миша. «Это мой маленький стартап». «Как здорово!» — искренне восхитилась я. Какое-то время мы разговаривали о его студии флористики. Мне было действительно интересно послушать об этом, а Миша рассказать. Но в какое-то мгновение я, бездумно глядя в окно, вдруг едва не сорвалась с места. Мне показалось, что в толпе на улице мелькнул Кирилл. Я готова была бежать к нему, но вовремя поняла, что это не он, просто похожий парень. «Что с вами?» — спросил Миша с изумлением. «Показалось, что увидела одного человека», — ответила я. «Вашего парня?» Теперь пришел мой черед изумляться. «Вы знаете, что у меня есть парень?» «Я видел вас не одну», — отозвался Миша. «Вы всегда были со своим парнем. Уходили вместе с утра, предполагаю, что гулять по Москве. Я ни разу не видел, чтобы вы возвращались. Ведь чтобы попасть домой, вам нужно было бы пройти мимо моей студии. Значит, возвращались вы поздно после того, как я закрывался. Удивили, призналась я. Кажется, я ему нравлюсь, даже несмотря на наличие Кирилла рядом. Я люблю удивлять Наташа. Наверное, с ним нужно было поговорить еще и из вежливости, в конце концов, но я решила уйти. Вдруг Кирилл вернется, а меня нет дома. Ключи он не взял. Наверняка стоило мне убежать в магазин, как он пришел домой. И сейчас я три часа буду слушать его ворчание из-за того, что злой шакал Наташа Специально заставила его мерзнуть на улице. Из цветочной студии я вышла, чувствуя на себе взгляд Миши. Жаль, что мы встретились так не вовремя. Он был хорош собой и, на первый взгляд, вполне адекватен. Я добежала до подъезда и с досадой обнаружила, что Кирилла все еще нет. Вернувшись домой, я поставила букет в вазочку на кухонном столе, запекла мясо в духовке, сделала овощной салат и чизкейк, начала печь пирожки под неторопливый сериал по телевизору. Мне хотелось порадовать Кирилла, и это было какое-то чисто женское желание покормить мужчину, который был рядом и защищал в знак благодарности за его помощь. Но час шел за часом, дождь на улице усилился, и ветер поднялся, а Кирилл не возвращался домой. И куда только исчез, ничего не сказав, я то и дело выходила на лоджию и с тревогой всматривалась во двор. Не появится ли там Кирилл? Он не появлялся, и в какой-то момент меня настигла паническая мысль, а что, если вдруг его нашли люди Альшевского? Может быть, поэтому он пропал? Перед глазами возникла отчетливая картинка. Кирилл стоит перед Альбертом весь в крови, а его удерживают двое, не давая возможности вырваться. Альберт заносит руку и... От этого видения внутри все похолодело, и нож выпал из моей слабевшей руки прямо на пол. Альберт был жестоким человеком а может быть даже и не человеком. То, что хранилось на флешке, которую я столько времени хранила, доказало мне это. Страх овладел мной, и мне пришлось похлопать себя по щекам, чтобы прийти в себя. Нужно было связаться с Кириллом, хотя бы попытаться сделать это, чтобы убедиться, что с ним все нормально. Я схватила свой телефон, в котором не было сим-карты, и выбежала из квартиры в домашней одежде и без зонта, едва не забыв ключи и спохватившись в самую последнюю секунду. За пару минут я оказалась в цветочном салоне, запыхавшись и смахивая с лба капли дождя. «Можно позвонить?» — спросила я у Миши, который удивленно на меня смотрел, держа в одной руке розу, а в другой — пион. Кажется, он делал букет для клиентки, молоденькой девушки, которая смерила меня уничижительным взглядом. «Можно», — кивнул парень и протянул мне свой телефон. «Спасибо», — схватила я его двумя руками и стала спешно набирать номер Кирилла. Несколько раз я ошибалась в цифрах, но в итоге все же смогла позвонить ему. Ответом мне были долгие гудки. Я слушала их, кусая губы, и говорила про себя. «Ну, ответь! Возьми трубку, пожалуйста!» Однако Кирилл не отвечал. Я перезванивала ему несколько раз, один, второй, третий, продолжая на что-то надеяться, и когда совсем уже отчаялась, он ответил. «Да», — услышала я его голос и сразу же напряглась, он был недобрым. Тихим, усталым и одновременно каким-то злым. «Это я, Наташа, ты в порядке?» Спросила я торопливо и услышала. «А должен быть не в порядке?» Эти слова напрягли меня, однако я решила не устраивать разборок с ним прямо сейчас. Сначала надо выяснить, все ли у него хорошо. И почему на заднем фоне я слышу расслабляющую музыку и женский заливистый смех. «Куда ты пропал? Я проснулась, а тебя нет. Все хорошо?» — продолжила я. Все отлично, Лапуля», — ответил Кирилл. Женский смех стал громче и игривее, и я нахмурилась. «Он что, с женщиной?» «Уверен, что отлично», — коротко выдохнув, спросила я. «Где ты находишься?» «Не понял. Я должен отчитываться?» — холодно поинтересовался он. «Ты мне кто? Жена? Девушка? Ну, кто?» «Ты пьян?» — догадалась я вдруг. Страх, что я испытывала за него, пропал, и во мне начало медленно просыпаться бешенство. «Ну так, немного». «Понятно», — процедила я сквозь зубы. «Понятно? Ненавижу слово «понятно», потому что нифига не понятно. Тебе, Лапуля, тебе не нравится, что я пьян или что я с другой?» Девица рядом с ним снова вскрикнула и снова рассмеялась, звонко, словно колокольчик. «Катя, малышка моя, осторожнее!» — рассмеялся Кирилл, и у меня перед глазами появилась алая пелена. «Катя? Та самая Катя? Его любовь?» Я вспомнила ее, ту нежную девушку с темными длинными волосами, и то, как Кирилл смотрел на нее тогда, стоя посреди дороги. Стало безумно обидно, будто бы я действительно была девушкой Кирилла, и он действительно променял меня на свою бывшую. «Иди ко мне, садись рядом», — продолжал Кирилл. «Я скучал». Девушка что-то тихо ему сказала, но я не разобрала ее слов. «Ты еще тут?» — вспомнил о моем существовании Кирилл. «Так что там тебе не нравится? Давай по существу, тезисно». Его тон казался приказным. «Вот дряня». «Что, мне не нравится?» — выдохнула я. «Мне не нравится, что ты свалил, не сказав ни слова, козел». «Мог сказать, что сваливаешь к своей любимой. Почему я должна сидеть и ждать тебя, как дура? Кого ты из себя возомнил?» «Возомнил? Твоего работодателя?» — ответил Кирилл. «Что еще тебя не устраивает?» «Ты меня не устраиваешь!» Я не дала ему возможности ответить. Выключила телефон и отдала Мише, который как раз проводил покупательницу. «Урод!» — сама себе сказала я, громко вдыхая воздух носом. «Спасибо большое, у меня как назло телефон сломался», — соврала я, чувствуя, как кровь приливает к щекам от злости, что окутала меня своей прочной сетью. «Был рад помочь». Сжав кулаки, я повернулась и пошла к выходу из салона, но Миша догнал меня. «Наташа!» — схватил он меня за руку, и я непроизвольно одернула ее. «Что?» «Извини, не хотел тебя пугать», — потупил взгляд Миша. «У тебя проблемы?» «С чего ты решил?» — нахмурилась я. «Слышал твой разговор, это было не специально», — молитвенно сложил парень руки у груди. «Просто ты говорила громко, твой парень не очень хорошо себя ведет?» «Можно сказать и так», — усмехнулась я. «Обижает тебя?» — нахмурился он. «Бывает, но это мои проблемы, наши», — поправилась я. «Он тебя бьет?» — вдруг спросил Миша, и я от неожиданности рассмеялась. «Кажется, хозяин цветочного салона решила, будто бы мой парень абьюзер». «Не объяснять же мне ему, что мы на самом деле никакая не пара». «Нет, он меня не бьет. Если б бил, я бы ему руки оторвала», — ответила я. «Просто он... козел, вот и все». «Изменяет тебе?» — не отставал Миша. «Давай не будем об этом», — устало попросила я. «Спасибо тебе еще раз большое. Ты очень хороший и напоминаешь мне подсолнух». Мы улыбнулись друг другу, и я ушла. Дождь лил, как из ведра, и хотя до дома было рукой подать, я успела изрядно вымокнуть, что разозлило меня еще больше. В квартире, сидя на подоконнике, я стучала пальцами по колену, не понимая, что со мной происходит. Я чувствовала ревность, ощущение давно позабытое, но яркое. Она колола меня будто шерстяным платком по обнаженным ногам, щипала за щеки, словно февральский мороз, впивалась в грудь тонкими спицами. Я понимала, что наши отношения — это фикция, спектакль, вынужденная мера, но мне было ужасно неприятно, что Кирилл вот так поступил. Просто сбежал из квартиры, оставив меня одну, и поехал на встречу со своей Катей. А она? Что она? Дура она. У нее же свадьба с этим высокомерным блондином. Неужели бросила его ради Кирилла?» Наверное, моей ошибкой было то, что в какой-то момент я все же поддалась очарованию Кирилла и неосознанно поверила ему в то, что он меня действительно защитит. Я так хотела, чтобы рядом оказался тот, кому я могла доверять и на кого бы могла положиться, что приняла за такого человека Кирилла. Как же глупо было повестись на его широкие жесты и веселые улыбки. А он? Он сразу забыл обо всем, стоило только этой Кате оказаться рядом. Даже разговаривать со мной нормально не стал. Говорил таким нехорошим тоном, будто бы презирал. За окном стало темно. На столе высилась гора пирожков, в духовке томилось мясо, в холодильнике салат и чизкейк. В пустой квартире все еще пахло свежей выпечкой, и что-то почти беззвучно бормотал телевизор. Я ходила из угла в угол, ужасно злая и готова дать Кириллу отпор, когда он вернется и если вернется. Вдруг он со своей Катей останется ночевать в каком-нибудь шикарном номере отеля с видом на Красную площадь. Моя фантазия снова сработала на отлично. Подкинула мне картинку, в которой Кирилл и Катя находились в полутемной комнате. Не прерывая поцелуи, он вел ее к огромной кровати с полупрозрачным балдахином. Они оторвались друг от друга, Катя толкнула его в грудь ладонями, и Кирилл упал спиной на кровать, не сводя с нее влюбленных глаз и улыбаясь. А она, распустив волосы, грациозно, словно кошка, двинулась к нему и... «Хватит!» — сама себе сказала я, умирая от этой неожиданной ревности. «Да пусть они делают, что хотят. Мне должно быть безразлично на это». «Безразлично! Он ведь мой работодатель, сам так сказал. А я не собираюсь с ним спорить. Дождусь, когда срок нашего дурацкого договора закончится, заберу свои деньги и уеду». Мои мысли прервал звонок в дверь. Один, второй, третий. Я пошла открывать после четвертого. Это была моя маленькая месть. Он ведь тоже не сразу ответил на мой звонок. «Почему так долго, лапуля?» фыркнул Кирилл и оттолкнул меня, чтобы войти в квартиру. Он был мокрым после дождя, взъерошенным и злым, и энергетика от него исходила темная и тяжелая, подавляющая. «Как смогла, так и открыла», — дерзко ответила я. «Где был?» «В баре. Пил. Один. А может быть и не один». Он коротко хохотнул. «А что, будешь пилить меня?» Я бросила на него быстрый, полный презрения взгляд и вдруг поняла, что его скула разбита, на ней была кровь. Кровь была и на костяшках пальцев, засохшая. А вот джинсы были в грязи. «Обалдеть, во что он ввязался!» «Надеюсь, цел. Вроде бы двигается нормально». «Дрался?» — только и спросила я, а Кирилл подошел ко мне и издевательски пощекотал под подбородком. Пальцы у него были ледяные. Я отпрянула. Сначала он этими пальцами свою кать гладил по волосам и лицу, а теперь меня? Стало противно. Все еще играешь роль моей маленькой рыжей жёнушки?» — проговорил Кирилл, глядя мне в глаза с кошачьим прищуром. «У тебя денег столько не хватит, чтобы я роль твоей женушки играла». Бесстрашно парировала я, преграждая ему путь на кухню, и повторила свой вопрос. «Дрался?» «Отойди», — поморщился Кирилл. «Отвечай мне, ты дрался?» «Дрался. Довольно? Теперь дай пройти». «С кем дрался?» «Со своей тенью». «Видимо, только с ней ты и можешь драться». «Чем ты недовольна? Какого дьявола пристала ко мне, что тебе от меня нужно?» «Ты мог сказать мне, что уходишь!» — выкрикнула я. «Боже, я ведь так волновалась за него!» «Я обязана отчитываться? Не забывайся!» — процедил сквозь зубы Кирилл. «Хватит меня бесить! Уйди!» Без особых усилий Кирилл отодвинул меня и прошел на кухню. Прямо в грязных кроссовках. На светлом керамограните остались темные следы. И это опять должна убирать я? Катеньку убирать он явно никогда не заставлял. Казалось, какая-то глупость, подумаешь, следы, но злость во мне вспыхнула с новой силой. Я пошла следом, ненавидя этого человека всем сердцем. Кирилл включил свет, распахнул холодильник и достал бутылку холодной воды. Сев на стул, он стал жадно пить. Я наблюдала за ним, скрестив на груди руки. «Оставь меня одного», — повелительно махнул он рукой. «Нет уж, сначала я выскажусь». «Ты поступил по-свински, исчезнув без предупреждения», — сказала я, дрожащим от злости голосом. «А я привык быть свиньей. Я понимаю, что ты поехал за женским вниманием, но мог хотя бы записку оставить». «А может, ты просто ревнуешь, а?» — обидно рассмеялся Кирилл. «Может быть, ты хотела оказаться на ее месте?» Меня словно током ударили, и фантазия снова подкинула картинку, на которой Кирилл целует свою Катю, взяв ее лицо в свои ладони. Но я постаралась сохранить спокойствие. Не думаю. Кстати, кажется, я знаю, с кем ты дрался. Уйди, Наташа. Я прошу тебя по-хорошему. Не хочу играть в твои глупые игры. Наверное, за Катенькой приехал Антон и врезал тебе. Довольно-таки неприятным тоном спросила я и широко улыбнулась, видя, как меняется лицо Кирилла. Ярость и отвращение исказили его. В глазах появилась беспробудная тоска. Злая, холодная, гнетущая. Атмосфера на кухне накалилась до предела, и, кажется, даже свет померк. «Что ты сказала?» — тихо спросил Кирилл. «Антон, наверное, это был он. Жених приехал за своей невестой. Вау! На его месте я бы тоже вмазала тебе». Я знала, что не должна была говорить этого. Знала, но не смогла промолчать. Мне хотелось сделать ему больно. «Какой к чертям собачий мантон!» — закричал он оглушающе громко, вскакивая и переворачивая блюдо с пирожками, которое стояло на столе. Пирожки, которые я с такой любовью лепила и пекла, оказались на полу. Цветы тоже упали. «Осторожнее! Что ты делаешь?» «Не упоминай при мне его имя!» На шее Кирилла выступили вены, на виске забилась жилка. «Тише, веди себя! Ты не на стадионе перед преданными фанатами!» «Надеюсь, ты оказался сильнее», — ослепительно улыбнулась я, понимая, что все-таки задела его. Кирилл вдруг оказался рядом и прижал меня к стене, упираясь в нее кулаками. Заключив в ловушку, он склонился к моему лицу, его щека едва касалась моей скулы. Я слышала его прерывистой от ярости дыхания и чувствовала едва заметный запах алкоголя. Все-таки пил. И целовал Катю. «Не упоминай его!» — прошептал Кирилл мне на ухо, прижимая к стене. «Никогда! Поняла?» Он вдруг коснулся моих волос, провел по ним, шумно сглотнул. «Ты меня поняла?» — его шепот пробирал до мурашек. «Ты меня слышишь? Ответь! Ответь мне!» «Убери руки!» — приказала я, чувствуя предательскую слабость в ногах. «Сам буду решать, что мне делать!» «Без тебя», — прошипел Кирилл. «Ах да, я же никто», — прошипела я, чувствуя двойственное желание ударить его и обнять одновременно. «Не жена и не девушка, так, обслуживающий персонал». «Думаешь, я был с ней?» — не в попад спросил меня Кирилл. «С Катей, да?» «Нет, я не был с ней. Откуда ей здесь быть, глупая? Она со своим женихом готовится к свадьбе». Он вдруг обнял меня. Заключил в объятия и уткнулся лицом в мое плечо, а я учуяла едва заметный запах духов — женских, сладких, дорогих. Мгновение назад я готова была обнять его в ответ, но теперь не могла сделать этого. Если он был не с этой Катей, значит, с другой. — Убери руки! Оставь меня, не трогай! — закричала я, и Кирилл от неожиданности отпустил меня, а я убежала в свою спальню.